Александр Владимирович Немченко. Контакт. Глава 1 Огромная космическая станция, сверкающая словно новогодняя елка тысячами огней, зависла над гладким и белым, как бильярдный шар, большим спутником Юпитера, Европой. Если взглянуть чуть левее, можно увидеть край самого Юпитера. На песчаного цвета поверхности хорошо различимы завихрения и полосы. Сложно даже представить невероятную мощь ураганов, бушующих на этом газовом гиганте. «Алексей, долго будешь любоваться. Твой ход». Я оторвался от изображения, проецируемой на стенку, и создающего иллюзию огромного обзорного окна. На самом деле космический корабль — это огромная, глухая, жестяная банка. Иллюминаторы были признаны небезопасными, и вместо них на внешней стороне обшивки стали устанавливать камеры, изображение с которых проецируется на стенки кают. Исследования нескольких видных психологов показали, что вот такие импровизированные иллюминаторы помогают людям легче переносить космические путешествия. «Мы уже прилетели, так что не успеем доиграть», — сказал я, подходя к стеклянному столику, стоящему посреди каюты. «Ничего. Залетать в ангар будем еще минут десять, а мне до победы осталось два хода». Черт. Как же надоела его привычка сообщать, когда он победит. Если в начале путешествия меня забавляла такая самоуверенность, то сейчас, когда во всех сыгранных партиях Кшиштоф ни разу не ошибся в прогнозе, эта его манера уже дико раздражала. Я глянул на шахматную доску, мои губы расползлись в улыбке. Ага, похоже, на этот раз он ошибся. Несмотрительно поставил шах ферзём. Он подставился под удар моего коня. Вижу под конец полета, мне все-таки удастся тебя победить. Схватив коня, я лихо сбил ферзя с доски, самодовольно улыбнулся и только в этот момент увидел хитрый огонек в глазах соперника. Я почувствовал неладное, но было уже поздно. Его ладья смела коня, поставив шах, и все, что мне оставалось, это уйти в сторону, разгром довершил слон. Шах и мат объявил Шиштоф. Я поднял взгляд. По другую сторону столика застыл высокий широкоплечий мужчина. Он торжествующе улыбался. У него густая рыжая борода и усы, а также лысая, как коленка, голова. С этой его улыбкой он больше похож на какого-нибудь пирата 17 века, нежели на знаменитого астрофизика. шиштов Уйчик, мой сосед по каюте и будущий коллега по экспедиции на Европу. Я откинулся на стуле. Голографическое изображение шахматной доски исчезло. До чего же дошли технологии? Изображение шахматной доски и фигурок было таким, что не отличишь от настоящих, да и передача тактильных ощущений на столь высоком уровне, что кажется, будто я и вправду беру в руки настоящую фигурку. До сих пор чувствую прикосновение деревянной текстурой, кончиком пальцев. — Еще партию? — Нет, хватит с меня на сегодня, — устал улыбнувшись, отказался я. Кшиштоф пожал плечами, поднялся из-за стола. — айду тогда возьму себе попить, тебе что-то захватить, — апельсинового сока, если можно. Когда дверь каюты с легким шипением закрылась за астрофизиком, я вновь перевел взгляд на проецируемый на стену изображение. Спутник уже не видно, обзор закрыла станция. Вот огромные дыра, вход в ангар, но скоро она уйдет из обзора, так как корабль повернется к ней носом. Чтобы увидеть вход, придется включить изображение с передних камер. И что же меня заставило покинуть уютную Землю и полететь в такую даль, к Юпитеру? Огромный гонорар? Возможность каких-то немыслимых открытий? Когда две недели назад мне позвонили и предложили отправиться в экспедицию на Европу, нужно было сразу отказаться. Но в тот момент я поинтересовался, почему они обратились именно ко мне, ведь имеется множество микробиологов и получше. На что собеседник ответил, что меня порекомендовала Валентина Хань. После этих слов я уже не смог отказаться. Стеча с Валентиной волновала едва ли не сильнее, чем перспектива открытий на Европе. Однако какие могут быть открытия на этом ледяном шаре с толщей воды в виде мантии? Обнаружение примитивных микроорганизмов? Нет. Несомненно, открытие жизни где-то еще помимо земли – вещь великая, но не настолько волнующая, как встреча с бывшей женой. Раздалось шипение. На пороге появился кшиштов, здоровенных, как пара лопат ладонях, зажата по маленькому стаканчику. Но это только кажется, что они маленькие, на хоне таких-то Поставив стакан с соком передо мной, он проследовал к шкафчику. Свои вещи я собрал еще полчаса назад. А вот Кшиштоф, похоже, из тех людей, кто предпочитает собираться в последние минуты. Отпив томатного сока, он поставил стакан на маленький столик рядом с койкой и начал не спеша складывать вещи. — Внимание, мы прибываем на станцию, исследователь 12, — раздался мелодичный женский голос. — А ты не выглядишь взволнованным, — заметил Пшиштов. Я глянул на здоровенного астрофизика. Он сноройство уложил одежду в сумку, нажал на небольшую кнопку, и края сумки словно слиплись, став единым целым. Я слышал, лет сто назад, в начале 21 века, сумки закрывались с помощью приспособления, которые называли молнией. Не случись лет 70 назад мирового кризиса, наверняка технологии сейчас продвинулись бы далеко вперед, и никаких сумок с одеждами вообще не было бы. Хотя тогда и мир бы был совсем иным, я не уверен, что он был бы таким прекрасным, как сейчас. А почему я должен быть взволнован? Как же? Нас ждет удивительная экспедиция. Когда мы обнародуем наш доклад, мы совершим прорыв в будущее, — воскликнул он. Глаза Кшиштоха сияют, он даже задышал часто, а лицо раскраснелось. — Постой, только не говори мне, что ты не в курсе. — В курсе чего? — спросил я, почувствовал неладное. — Похоже, я подписался на нечто большее, чем изучение микроорганизмов, которые собираюсь отыскать под ледяной коркой Европы. — Так ведь толще льда Европы нашли гигантский космический корабль. Мы с Кшиштофом неспешно сошли с трапа. Как и на корабле, на станции есть искусственная сила тяжести, а если быть точным, то гравитационный каркас. Внутри гравитация схожа с земной, но в целом станция по своему влиянию на внешние объекты остается прежней. Создающий гравитационный каркас прибор довольно прожорлив в плане потребления электричества, но правительство считает, что здоровье и комфорт – это самое важное. Тем более, что в настоящее время... когда в космических кораблях для выработки электрической энергии используют ядерные реакторы. Принцип экономии не ставится во главу угла. Помню, как недавно проходила прямая трансляция с закрытия последней теплоэлектростанции. Теперь в промышленных масштабах электричество вырабатывается всего тремя способами. На атомных электростанциях, древних плотинах с гидроэлектростанциями и на термоядерных электростанциях. Последнее активно строится только на Земле и Марсе. Все-таки термоядерные реакторы пока слишком громоздки для использования в космосе. А вот ядерные реакторы делают достаточно компактными, и парочка таких легко поместилась на корабль, в котором мы прилетели. Ангар выглядит пустовато. Только в дальнем углу расположилась пара транспортников. Ход в ангар открылся, и нам навстречу ушла группа людей в рабочих комбинезонах. Я, наконец, отпекся от мыслей, появившихся после слов Кшиштофа, потому что среди встречающих заметил знакомое лицо. Поверх рабочей одежды у нее белый халат. Я сразу заприметил ее, Валентину Хань. Невысокая девушка, несмотря на свои 39 лет, выглядит она лет на 20-25. Ее прическа изменилась в последней нашей встрече. русые волосы подстрижены, стрижка коры ей очень идет. Наши взгляды встретились... Я миг почувствовал, что не могу сопротивляться к притяжению ее темных глаз. С трудом отвел взгляд, по ее губам скользнула улыбка. С прибытием, господовуйчик, Большаков, вперед выступил высокий мужчина с гладко вывертым вливым подбородком и светлыми кудрявыми волосами. Леонид Дашкевич, начальник станции, выглядит как молодой мужчина и не скажет, что ему почти 50 Вообще, за последние два десятилетия после серьезных прорывов в генной инженерии... Понятие «старик» исчезла, потому что исчезла сама старость. Теперь двадцатилетний парень и семидесятилетний мужчина выглядят одинаково молодо. «Здравствуйте», Леонид — Леонид произнес с улыбкой к Шиштофу и пожал протянутую руку. «Я тоже поздоровался избегая взгляда Валентины». «Это главный инженер Вадим Крутиков и начальник охраны Альферт Шмидт». Двое мужчин поклонились. Оба чернявые, со слегка восточными чертами лица». Явно кто-то из предков был с Ближнего Востока. Если бы не разные фамилии, их можно было бы принять за братьев, даже улыбки похожие. Наш историк, археолог, языковед и этнограф Валентина Хань. Мое сердце чуть дрогнуло, когда пришлось пожать ее руку. Расстались мы не по причине того, что охладили чувства, а скорее из-за работы. Валентина постоянно была в разъездах и просто однажды решила, что наш брак не имеет перспективы. Ее предложение тогда поразило меня как громом. Я даже не смог найти довода против Господа, прошу задержаться, с минут на минуту должен прибыть корабль с Марса, — внезапно произнес Леонид. — Вы пригласили кого-то еще? — Нет. Это приказ от правительства, вместо начальника станции ответил Альфред Шмидт. Его лицо скривилось так, словно он принял горькое лекарство. Как будто нашей охраны не хватает. — А в чем дело-то? Невинно поинтересовался Кшиштов. нам пришлют полицейский спецназ пояснил шмитт внимание приближается корабль просьба освободить посадочную площадку раздался мелодичный голос я глянул в сторону посадочной площадки ангара все корабли взлетают через один проход но он не закрывается никогда у не следующего человека может возникнуть вопрос почему же тогда вакуум космоса не высасывает весь воздух из ангара ответ прост мощная гравитационные мембрана Корабль и что-то плотное сквозь нее пройдет легко, а вот воздух нет. К тому же мощная искусственная гравитация, имитирующая земную, также не позволяет воздуху покидать пределы станции. В темноте космоса появился силуэт корабля. Он легко прошел через мембрану, как сквозь мыльный пузырь, плавно вплыл в ангар и опустился на палубу рядом с кораблем, на котором прилетели мы. Я тут слышал в последних новостях, что на Марсе опять активизировались свидетели первого контакта, как бы невзначай произнес Кшиштов. Странно, что при таких обстоятельствах спецназ посылают к нам. Свидетели первого контакта, по сути, реинкарнации религиозной секты. В наше время религия исчезла как таковая, и они и стали забывать. Но вот лет 20 назад один из сильнейших псиоников организовал свой культ и назвал его «свидетели первого контакта». Я не особо разбираюсь в этой религии, но говорят там много псиоников, и если раньше культ вел мирные проповеди, то потом они стали более агрессивными. Теперь эта организация признана опасной и запрещена. Они так давно начали погибать чиновники и главы администрации, видные ученые и просто популярные ведущие, что в свое время выступали за запрет организации свидетелей первого контакта. И пусть доказательств того, что их смерти не случайны, а являются целенаправленным убийством, нет, В сети ползут слухи, что эта работа не о сектантов. Тем временем Трап опустился. Из корабля спешно четким шагом вышли бойцы спецназа. Я почему-то ожидал, что они выйдут в полном снаряжении, в боевых скафандрах и при оружии. И потому был слегка разочарован, увидев их в обычной одежде с сумками на плечах. 10 бойцов и офицер Бургангшиштов, уже успевший посчитать. Леонид Дашкевич двинулся вперед, следом за ним начальник охраны и главный инженер. Я же застыл на месте, глядя на одного из спецназовцев. Он стоит с краю, самой последней в строю. Ничем особо не отличается, невысокий шатен, по габаритам, самый скромный в сравнении с остальными бойцами. Но все же в нем есть одна отличительная черта — фиолетового цвета радужка, глаз, выдающая в нем псионика. Леонид представил нас к Шиштофам только офицеру отряда, бравому капитану Луи Бастену. Он высокий, со слегка смуглой кожей, Отличается пронзительным взглядом зеленых глаз. А затем нас перехватил Альфред Шмидт. Сначала проинструктировал о мерах безопасности, куда ходить можно, куда не следует. Затем провел по станции, показал, где находятся отсеки, душевые комнаты, спортзал, столовая, лаборатории командный центр. А потом, попрощавшись, удалился. Как я успел понять из рассказа начальника охраны, станция рассчитана на содержание до сотни человек. Но сейчас на ней не больше двух десятков, плюс почти полтора десятка новоприбывших. Помимо спецназовцев и меня с Кшиштофом, на станции некоторое время поводят капитаны кораблей, доставивших нас. Их разместили в отдельном отсеке, после пары дней отдыха они улетят со станцией Раньше станция находилась над Титаном, крупнейшим спутником Сатурна. И тогда она была забита под завязку разными исследователями. Сейчас же большая часть специалистов разлетелась по лабораториям писать отчеты об экспедиции, изучать полученные данные и тому подобное. Станция же переместилась к Европе, так что спустя полгода, когда все данные, полученные на Титане, были бы уже обработаны, а ученые отдохнули, то они должны были прибыть на станцию и начать также планомерно изучать Европу. Но внезапно один из дронов зафиксировал в странный сигнал, пробивающийся сквозь толщу льда. Более подробное сканирование показало, что на глубине в 200 метров толще льда есть огромный объект искусственного происхождения. Срочно отправленная группа людей со станции, степетом произведя раскопки, обнаружила огромный космический корабль. Было принято решение срочно сформировать группу исследователей. Когда подбирали микробиолога, то благодаря рекомендации Валентины Хань выбор пал на меня. — Пойду, закину вещи, приму души спать. Что-то я устал за этот перелет, — произнес Кшиштоф. — До завтра, Алексей. — Пока, Кшиштоф, — попрощался я. Проводив астрофизиков взглядом, я направился к своему спальному месту. В отличие от спецназовцев, которым выделили общее спальное помещение, нам, ученым, достались персональные отсеки. Войдя в свой, я обнаружил пусть и небольшую, но уютную комнату. Своя душевая кабинка, небольшой шкафчик для одежды, односпальная кровать, уже застеленная белым покрывалом и простыней. Справа от кровати программируемый проектор, что проецирует изображение на стену. Можно включить федеральные новости, а можно просто сделать подобие окна с видом на полянку, залитую светом, или выставить изображение с внешних камер и взирать на черноту космоса через иллюминатор. Хотя, если учитывать расположение комнаты, то камера должна показывать Юпитер. Я уселся на постель, думая о событиях последних дней. Все это спонтанная экспедиция, прибытие спецназа и, в общем, компания, в которой мне предстоит работать, несколько напрягает. Нет, общество Кшиштофа, пусть чертяка такой и обыграл меня 15 раз подряд, меня вполне устраивает. Да и сотрудники станции мне симпатичны. Но вот соседство со спецназом и тем более с псиоником оставляет неприятные чувства. И дело даже не столько в парнях спецназовцев сколько в причине, по которой потребовалось везти на станцию спецназ. Если сюда привели такую военную силу, то умерший в лед инопланетный корабль не совсем мертв. А это, как говорилось в боевиках в столетней давности, значит, что пахнет жареным. Нет, пожалуй, мне надо все-таки выспаться. Ведь за 12-часовой перелет от Марса до Юпитера я так и не уснул. А ведь я сначала летел на лунную базу, затем на Марс. И все это время почти не спал, так что перелет до станции меня порядком измотал. И только я решил последовать примеру Кшиштофа, принять душ и завалиться в постель, как раздался легкий звонок. Я нажал на кнопку рядом с дверью, и над ней появилось изображение коридора перед моей комнатой. Напротив двери, переменаясь ноги на ногу, стояла Валентина.